В среду Микаэля Блумквиста в девять часов утра разбудил стук в дверь. Пришли из компании Теле, чтобы устанавливать телефонную розетку и модем АДСЛ. В одиннадцать он, наконец, имел доступ к сети и теперь чувствовал себя во всеоружии. Мобильный же телефон по-прежнему молчал. Эрика не отвечала на его звонки и в течение целой недели. Должно быть, она разозлилась всерьез. У него тоже начинало прорезаться упрямство. Звонить ей в офис категорически не хотелось. Когда он звонит на мобильный, ей видно, что это он, и она имеет возможность выбирать, хочется ей отвечать или нет. Значит, не хочется. Микаэль запустил почтовую программу и просмотрел около 350 сообщений, присланных ему за последнюю неделю. Штук 12 он сохранил, Остальные оказались спамом или рассылками, на которые он подписывался. Открытое первым письмо пришло с адреса демократ88-собакаяхо.ком и содержало следующий текст. «Надеюсь, в тюряге тебя опустят, проклятая коммунистическая скотина!» Микаэль сохранил послание в папке с названием «Интеллигентная критика. Сам он послал короткий текст на адрес С. «Привет, Рики. Вероятно, ты на меня смертельно зла, поскольку не отвечаешь на звонки. Я хочу только сообщить, что у меня теперь есть доступ к сети, и когда ты созреешь, чтобы меня простить, можешь связаться со мной по мейлу». «Кстати, Хедебю — жуткое местечко». Но побывать здесь стоит. М. Когда подошло время обеда, Микаэль положил ноутбук в сумку и прогулялся до кафе Сусанны, где приземлился за свой любимый угловой столик. Подавая ему кофе с бутербродом, Сусанна с любопытством посмотрела на компьютер и спросила, над чем он работает. Микаэль впервые воспользовался своей легендой, объяснив, что нанят Хенриком Вангером для написания истории его рода. Они обменялись любезностями, и Сусанна предложила Микаэлю обратиться к ней, когда он будет готов к настоящим разоблачениям. «Я прислуживала у вангеров за столом в течение 35 лет и знаю большинство сплетен», — об этой семье сказала она и походкой от бедра удалилась на кухню. Выстроенная Микаэлем таблица показывала, что род вангеров упорно стремился размножиться. Включая детей, внуков и правнуков, которых он вносить в таблицу не стал, потомство братьев Фредерика и Юхана Вангеров насчитывало около 50 человек. Михаил также отметил, что члены семейства отличались долголетием. Фредерик Вангер дожил до 78 лет, а его брат Юхан до 72. Ульрика Вангер умерла в 84 года. Из оставшихся в живых братьев Харльду Вангеру было 90. Один год, а Генрику Вангеру 82. Единственным исключением являлся брат Генрика Густав, который умер от болезни легких в возрасте 37 лет. Генрик говорил, что Густав всегда был болезненным и держался немного в стороне от родни. Он остался холостяком и не имел детей. В остальных случаях ранняя смерть членов семьи обусловливалась не болезнью, а другими причинами. Рикард Вангер отправился добровольцем на Финскую зимнюю войну и погиб на Карельском фронте, когда ему было 33 года. Готфрид Вангер, отец Харриет, утонул за год до ее исчезновения. Сама Харриет пропала в 16. Микаэль отметил странную закономерность. Именно эту ветви рода в трех поколениях дед, отец и дочь постигали несчастье. После Рикарда остался только Мартин Вангер который к 55 годам был еще не женат и бездетен. Правда, Хенрик Вангер поведал Микаэлю, что у Мартина имеется сожительница, проживающая отдельно от него в Хедестаде. Когда исчезла сестра, Мартину Вангеру было 18 лет. Он принадлежал к небольшому числу близких родственников, которых с определенной долей уверенности можно было вычеркнуть из списка подозреваемых. В ту осень Мартин жил в Упсале, где учился в последнем классе гимназии. Его ждали на семейную встречу, но он прибыл только ближе к вечеру и в тот роковой час, когда сестра растворилась в воздухе, находился среди наблюдавших аварию с другой стороны моста. Микаэль отметил еще две особенности — родового древа. Во-первых, браки у вангеров заключались один раз и на всю жизнь. Никто из клана не разводился и не вступал в повторный брак, даже овдовев еще в молодости. Микаэль задумался о том, насколько это соответствует обычной статистике. Сесилия вангер разъехалась со своим мужем несколько лет назад, но, насколько мог понять, Микаэль официально по-прежнему оставалась замужем. Во-вторых, мужская и женская половины семейства оказались разделены и в географическом отношении. Потомки Фредрика Вангера, которому принадлежал Хенрик Вангер, традиционно играли ведущую роль в концерне и в основном жили в Хедестаде или его окрестностях. Юхан Вангер — производил на свет исключительно наследниц, которые выходили замуж и перебирались в другие части страны, и теперь представители его ветви жили в основном в Стокгольме, Мальме и Гётеборге, или за границей и приезжали в Хедестад только на летние каникулы или на важные для концерна встречи. Единственное исключение составляла Ингрид Вангер, чей сын Гуннар Карлман проживал в Хедестаде и был главным редактором местной газеты. Хедестади Курирен. Проводя свое частное расследование, Хенрик исходил из того, что скрытый мотив убийства Харриет следует искать в недрах семейного предприятия. Во-первых, он очень рано начал говорить о выдающихся способностях Харриет. А во-вторых, мотивом могло стать желание нанести удар по самому Хенрику. Кроме того, нельзя исключить то, что Харриет, например, получила какую-то щекотливую информацию, касающуюся концерна, и тем самым стало представлять для кого-то угрозу. Все это были лишь предположения, однако они позволили выделить группу из тринадцати человек, которых Хенрик объявил особо интересными. Вчерашняя беседа с патриархом прояснила Микаэлю еще один момент. С самого начала старик рассказывал ему о своем семействе с таким презрением, что это казалось странным. Микаэлю подумалось, что виной тому подозрения, питаемые Хенриком, насчет причастности семьи к исчезновению Харриет, но теперь он стал приходить к выводу, что бывший глава концерна, в общем-то, оценивает родственников на удивление трезво. Постепенно складывался образ семейства, которое на финансовом и общественном поприщах добивалось успехов, но в частной жизни выглядело откровенно неблагополучным. Отец Хенрика Вангера был человеком холодным и бесчувственным, который производил детей на свет и полностью перекладывал заботу об их воспитании и благополучии на плечи жены. До шестнадцатилетнего возраста дети почти не встречались со своим отцом, кроме как на особых семейных сборищах, где им надлежало присутствовать, но держаться тише воды ниже травы. Хенрик Вангер не мог припомнить ни одного случая малейшего проявления любви со стороны отца, зато тот никогда не упускал случая указать сыну на его просчеты, которые критиковал беспощадно. До телесных наказаний дело доходило редко, до этого и не требовалось. Уважение отца ему удалось отчасти заслужить, но гораздо позже, когда он стал приносить пользу концерну. Старший брат Рикард взбунтовался. После ссоры, причины которой в семье никогда не обсуждались, он уехал учиться в Упсулу. Там он примкнул к нацистам, что в конце концов привело его в окопы Карельского фронта. Правда о том, что аналогичную политическую карьеру сделали еще два брата, старик тогда не упомянул. Харальд и Грегер Вангеры – Оба в 1930 году отправились вслед за старшим братом в Упсолу. Между собой эти двое были очень близки. Но насколько тесно они общались с Рикардом, Хенрик Вангер точно не знал. Известно, что братья присоединились к фашистскому движению Перра Энгдаля, Новая Швеция. Харальд Вангер потом все годы преданно следовал за Перром Энгдалем — Сначала в шведский национальный союз, затем в шведскую оппозицию и, наконец, в новошведское движение, организовавшееся после окончания войны. Его членом Харальд оставался вплоть до смерти Пера Энгделя в 90-х годах и временами являлся главным спонсором уцелевшего шведского фашизма. В Упселе Харальд Вангер получил медицинское образование почти сразу – попал в круги, проявлявшие большой интерес к Евгенике. В течение некоторого времени он работал в шведском институте Евгеники и, будучи врачом, стал одним из инициаторов кампании за стерилизацию представителей нежелательного населения. Цитата. Хенрик Вангер, том 2. Харальд пошел дальше. В 1937 году он стал соавтором слава богу, под псевдонимом, книги «Новая Европа народов». Я об этом узнал только в 70-х годах. У меня имеется копия, которую вы можете почитать. Вероятно, это одна из самых омерзительных книг на шведском языке. Харальд выступал не только за стерилизацию, но еще и за эвтаназию. Активную помощь в отправлении на тот свет людям, которые притили его эстетическому вкусу, и не вписывались в его представление об идеальном шведском народе. Иными словами, он ратовал за массовые убийства в книге, написанной безупречным академическим языком и содержащей все необходимые аргументы. Упраздните инвалидов. Не допускайте распространения «саамского» населения. Там присутствует монгольское влияние. больные воспримут смерть как избавление. Беспутные женщины — Бродяги, цыгане, евреи. Можете продолжить сами. Фантазии моего брата Освенцим вполне мог располагаться в Далларне. Грегер Вангер стал после войны преподавателем, а со временем и директором гимназии в Хедестаде. Хенрик тогда полагал, что после войны брат вышел из партии и расстался с идеями нацизма. Умер Грегер в 1974 году, и только разбирая его наследие, Хенрик... Из его переписки узнал, что в 50-х годах Грегер примкнул к не имевшей никакого политического значения, но совершенно идиотской секте Северной Рейхспартии, НРП. Ее членом он оставался до самой смерти. Цитата. Хенрик Вангер, том 2. «Следовательно, трое из моих братьев были в политическом отношении психически больными» насколько больными они были в других отношениях. Единственным братом, к которому Хенрик Вангер относился хоть в какой-то степени с симпатией, был слабый здоровьем Густав, скончавшийся от болезни легких в 1955 году. Густав не интересовался политикой и представлял этакой отрешенной художественной натурой, не проявлявшей ни малейшего интереса к бизнесу и работе в концерне. Микаэль спросил Хенрика Вангера, значит, в живых остались только вы с Харльдом. Почему он переехал обратно в Хедебю? Он вернулся домой в 79-м году, незадолго до того, как ему исполнилось 70. У него здесь есть дом. Но ведь странно жить в непосредственной близости от брата, которого ненавидишь. Хенрик Вангер посмотрел на Микаэля с удивлением. Ты меня неправильно понял. Я скорее жалею своего брата, чем ненавижу. Он полный идиот. И это он меня ненавидит. Он ненавидит вас? Именно. Думаю, поэтому он и вернулся, чтобы иметь возможность провести последние годы, ненавидя меня на близком расстоянии. Почему он так к вам относится? Из-за моей женитьбы. А в чем там было дело? Хенрик Вангер с детства не был близок со старшими братьями, он единственный из всех проявлял деловые способности и стал последней надеждой отца. Не интересуясь политикой и не стремясь в Упсалу, он предпочел изучать экономику в Стокгольме. Начиная с 18 лет, Хенрик проводил каждые каникулы на должности практиканта в каком-нибудь из многочисленных офисов или правления концерна «Вангер», благодаря чему изучил все закоулки семейного предприятия. 10 июня 1941 года, посреди разгорающейся мировой войны, Хенрика на 6 недель послали в Германию, в торговое представительство концерна «Вангер» в Гамбурге. Ему был только 21 год. И в качестве компаньона и ментора к нему представили немецкого агента концерна, стареющего ветерана предприятия Хермана Лобака. Не хочу утомлять вас деталями, но когда я отправлялся в путь, Гитлер со Сталином считались добрыми друзьями, и никакого Восточного фронта не существовало. Все еще полагали, что Гитлер непобедим. В воздухе витало чувство, думаю, правильнее сказать, оптимизма и отчаяния. Даже более полувека спустя по-прежнему трудно подобрать слова для тех настроений. Поймите меня правильно, нацистом я никогда не был. И Гитлер представлялся мне нелепым, а переточным персонажем. Но было трудно не заразиться надеждами на счастливое будущее, наполнявшими простых людей Гамбурга. Война подступала все ближе, и за то время, что я там провел, Гамбург несколько раз подвергался налетам бомбардировщиков, но народ, казалось, считал это временной неприятностью, ждал, что скоро наступит мир и Гитлер создаст свою Neuropa, новую Европу. Пропаганда внушала людям, что Гитлер — бог, и им хотелось в это верить. Хенрик Вангер открыл один из многочисленных фотоальбомов. Это Херман Лобок. Он пропал без вести в 44-м году, вероятно, погиб при какой-нибудь бомбежке. а его судьбе мы так и не узнали. За проведенные в Гамбурге недели мы с ним сблизились. Я жил вместе с ним и его семьей в прекрасной квартире, расположенной в богатых кварталах Гамбурга, и мы ежедневно общались. Он был так же далек от нацизма, как и я. Но для удобства вступил в нацистскую партию. Членский билет открывал ему двери и облегчал возможность заниматься бизнесом от имени концерна «Вангер». «А бизнесом-то мы как раз и занимались». Мы строили для их поездов товарные вагоны. Меня всегда интересовало, не отправляли ли часть этих вагонов в Польшу. Мы продавали ткань для их формы и лампы для их радиоприемников, хотя официально мы, разумеется, не знали, для чего эти товары использовались. Херман Лобок хорошо умел заключать контракты, он был веселым и приятным человеком, безупречным нацистом. Впоследствии я понял, что все это время ему приходилось тщательно скрывать тайну. В ночь на 22 июня Херман Лобок внезапно постучался ко мне в спальню и разбудил меня. Моя комната располагалась по соседству со спальней его жены, и он знаками предложил мне молча одеться и следовать за ним. Мы спустились На один этаж и уселись в курительном салоне. Лобок явно не смыкал глаз всю ночь. Радио было включено, и я понял, что произошло нечто ужасное. Началась операция «Барбаросса». Германия напала на Советский Союз в праздник летнего солнцестояния. Хенрик Вангер с отчаянием сплеснул руками. Херман Лобок достал две рюмки и налил нам по основательной порции шнапса. Он явно был потрясен. Когда я спросил его, что это значит, он прозорливо ответил, что это означает конец Германии и нацизма. Я не слишком поверил ему. Гитлер ведь казался непобедимым, но Лобок выпил со мной за погибель Германии. Потом он перешел к делу. Микаэль кивнул, показав, что внимательно следит за рассказом. Во-первых, он не мог связаться с моим отцом для получения инструкций, но по собственной инициативе решил прервать мое пребывание в Германии и отправить меня домой как можно скорее. Во-вторых, он хотел попросить меня кое-что для него сделать. Хенрик Вангер указал на пожелтевшую и обтрепанную фотографию темноволосой женщины в полупрофиль. Херман Лобок был женат уже 40 лет. Но в девятнадцатом году он встретил женщину потрясающей красоты и вдвое моложе себя, и до смерти влюбился. Она была простой, бедной швеей. Лобок стал за ней ухаживать, как и у многих других состоятельных мужчин. У него хватало средств, чтобы поселить ее в квартире, расположенной на удобном расстоянии от офиса. Она стала его любовницей а в двадцать первом году родила ему дочь, которую назвали Эдит. «Богатый пожилой человек, бедная молоденькая женщина и дитя любви такое едва ли могло вызвать скандал даже в сороковые годы», — заметил Микаэль. «Совершенно верно. Если бы не одна деталь. Женщина была еврейкой, а Лобок, соответственно, являлся отцом дочери еврейки. А ведь дело было в самом центре нацистской Германии, где таких, как он, считали предателями расы. А это, безусловно, меняет дело. И что дальше? Мать Эдит взяли в 1939 году. Она исчезла. И о ее дальнейшей судьбе мы можем только догадываться. Было известно, что у нее осталась дочь, которая пока не значилась в списках для транспортировки, ее разыскивал отдел гестапо, занимавшийся выслеживанием скрывающихся евреев. Летом 41 -го года, на той же неделе, когда я прибыл в Гамбург, всплыла связь матери Эдит с Херманом Лобаком, и его вызвали на допрос. Он признался в любовной связи и отцовстве, но заявил, что не общался с дочерью уже 10 лет и не имеет понятия о ее местонахождении. «А где же находилась дочь?» Я ежедневно встречался с ней в доме Лобока. Это была симпатичная и молчаливая двадцатилетняя девушка, которая убирала мою комнату и помогала подавать ужин. В тридцать седьмом году, когда преследования евреев продолжались уже несколько лет, мать Эдит стала умолять Лобока о помощи, и он помог. Лобок любил своего внебрачного ребенка так же сильно, как и детей от законного брака. Он спрятал девушку в самом невероятном месте, прямо под носом у всех, раздобыл для нее фальшивые документы и нанял ее в качестве экономки. Его жена знала, кто она такая на самом деле. Нет, она не имела об этом ни малейшего понятия. И что из этого вышло? Четыре года все шло хорошо. Но теперь Лобок почувствовал, что петля затягивается. Появление гестаповцев на его пороге стало вопросом времени, И так он рассказал мне обо всем этой ночью, недели за две, до моего возвращения в Швецию. Потом привел дочь и познакомил нас. Она очень рабела и даже не смела встретиться со мной взглядом. Лобок стал умолять меня спасти ей жизнь. Как? Он все устроил. По первоначальному плану я должен был остаться еще на три недели, а потом доехать поездом до Копенгагена и пересечь пролив на корабле. Такая поездка даже во время войны была относительно безопасной. Однако всего через два дня после нашего разговора из Гамбурга в Швецию отправлялся грузовой пароход, принадлежавший концерну «Вангер». Лобок хотел, чтобы я без проволочек покинул Германию на этом пароходе. Изменение планов поездки требовало одобрения службы безопасности, но вопрос с этими бюрократами можно было решить, а Лобоку было важно, чтобы я оказался на борту. Полагаю, вместе с Эдит. Эдит должна была попасть на корабль, спрятавшись в одном из трех сотен ящиков с оборудованием. Моей задачей было защитить ее, если девушку обнаружат, пока мы не покинем немецкие территориальные воды и помешать капитану совершить какую-нибудь глупость. При благополучном развитии событий мне следовало дождаться, пока мы отойдем подальше от Германии и выпустить ее из ящика. Отличный план. Звучало все просто, но поездка обернулась кошмаром. Капитана корабля звали Оскар Гранат, и он отнюдь не пришел в восторг, когда на него внезапно возложили ответственность за высокомерного наследника, его работодателя. Мы покинули Гамбург в конце июня, около девяти часов вечера. Корабль как раз выходил из внутренней гавани, когда зазвучал сигнал воздушной тревоги. Начался налет английских «бомбардировщиков» мощнейший из тех, что мне довелось пережить, и гавань, естественно, была их главной целью. Я не преувеличу, если скажу, что чуть не наложил в штаны, когда бомбы начали рваться поблизости от нас. Однако мы каким-то чудом уцелели, перенесли с поврежденным двигателем жуткий шторм, ночью среди установленных в мин, и на следующий день прибыли в Карлскруну. Вы, наверное, собираетесь спросить, что произошло с девушкой. Думаю, я уже знаю. Мой отец, разумеется, был вне себя. Своей идиотской выходкой я поставил под угрозу все. Девушку могли в любой момент депортировать. Помните, что шел 41 первый год? Но к этому времени я уже был так же до смерти влюблен в нее, как когда-то лобок в ее мать. Я посватался и поставил отца перед ультиматумом, Либо он соглашается на этот брак, либо пусть ищет для семейного предприятия другого, подающего надежды наследника. Он сдался. Но она умерла. Да, да нелепости рано. Уже в 58-м году. Мы прожили вместе около 16 лет. У нее была врожденная болезнь сердца. И оказалось, что я бесплоден. Дети у нас так и не появились. Из-за всего этого мой брат меня и ненавидит. Из-за того, что вы на ней женились? Из-за того, что я, используя его терминологию, женился на грязной жидовке. Для него это было предательством по отношению к народу и морали, ко всем принципам, которые он отстаивал. Да, он просто чокнутый. Думаю, лучше не скажешь».